Эпилог. Три месяца спустя. Тая. Я догадывалась, что наша та самая поездка не пройдет бесследно, и сейчас я в этом убедилась, когда третий по счету тест заполосил двумя яркими полосками. Почему третий? Потому что не поверила сразу, хотя внутренне ожидала этого. А почему так уверена в том, что это именно с того раза? Не знаю, просто уверена. Хотя после этого Леон с завидной чистотой брал на себя инициативу в постели. Видимо, мою шутку воспринял всерьез. Ну что ж, будем радовать сегодня нашего папочку. Мы же как два с половиной месяца перебрались в Москву. Сейчас живем в той самой квартире Леона. Но он настроен решительно, и мы подыскиваем квартиру побольше. Насколько бы вариантов я н и нашла, ему они не нравятся. Каждый раз находит к чему придраться. А я только сейчас вдруг понимаю. Что именно нам нужно? И думаю, Леона этот вариант устроит. Покопавшись немного по сайтам строительных фирм, нахожу то, что искала, и распечатав, складываю лист бумаги, убирая его в карман джинсов. Катюша в садике, поэтому у меня есть время доехать до компании Леона и кое-что ему рассказать. Но про беременность пока не знаю, когда лучше. Вызываю такси. Пока еду, кручу мысли в голове о беременности. Надо записываться на консультацию, а еще... В сумочке начинает звонить телефон. Алло. Отвечаю, у л ы б а я с ь слышу голос Леона. Я тут подумал, может, в ресторане закажем столик, посидим. Я тут к тебе еду. Тогда можно будет обсудить. Отвечаю. Супер, жду тебя. Он смехнулся и отбил звонок. Машина у здания компании останавливается спустя минут десять. Странное чувство закрадывается. Я здесь была б е р е м е н н о й Катей, и тогда услышала от отца Леона страшные слова. Отца Леона не стало месяц назад. Как бы Леон ни храбрился, я вижу, как он переживает, и я его понимаю. Его отец получил по заслугам, и, к сожалению, результат от обратного полета бумеранга оказался печальным. Прохожу охрану и поднимаюсь на этаж, где находится кабинет моего мужчины. Здравствуйте, приветствует меня секретарь. И я стукну в пару раз в дверь, захожу в кабинет. Привет. Прохожу к столу Леона и сажусь на краешек столешницы. Лео обхватывает меня за бедра и придвигает к себе, устраивается между моих ног, положив голову на бедро. Я запускаю пальчики в его волосы. Так спокойно, когда он рядом. Что там с квартирой? Еще нашли с риэлтором варианты. Говорит тихо, не поднимая головы. Мне кажется, еще немного, и он з а м у р л ы ч е т Он любит вот так полежать, когда его г л а ж у по голове. Меня тут кое-что натолкнуло на мысль. Говорю я и достаю распечатку. Что это? Берет в руки лист, развернув его, задумывается. Дом? Угу. Спрыгиваю со стола и подхожу к панорамному окну. Да, вид тут шикарный. Видно все с высоты птичьего полета. За городом? Слышится удивленное. Ты действительно хочешь дом? Да. Отвечаю, не поворачиваясь. Хочу большой дом с садом, собакой, бассейном и и. Встает за моей спиной, обвивая за талию, укладывая ладони на мой живот. Мое сердце подпрыгнуло, словно он что-то чувствует. И несколькими детскими комнатами. Говорю чуть тише. Лео замолкает. Я чувствую, как он застыл за моей спиной. Я перестаю дышать. Несколькими? Переспрашивает. Ого, пока две, а там может и еще п о н а д о б и т с я г о в о р ю о т с т р а н ё н н о Две? Поворачивает меня к себе и заглядывает в глаза. т а Ты же мне еще что-то хочешь сказать? Кажется, у нас будет малыш. Улыбаюсь, Робко, б о я с ь спугнуть ту частичку счастья, что поселилась во мне. Ты беременна? Киваю. Он резко отступает, тяжело дышит. Я не понимаю, что происходит. Он не рад? Аллея тем временем прохаживается по кабинету, запустив пальцы в волосы. Его движения д е р г а н ы хаотичные. Мое сердце рвется от непонимания. Как думаешь, кто? Он возвращается ко мне и хватает за плечи. В смысле? Я реально не понимаю, о чем он. Кто там? Укладывает одну руку на мой живот с такой нежностью, что глаза начинают щипать. Не знаю. Не раньше двадцатой недели узнаем, если малыш решит нам показаться. Отвечаю растерянно. Меня начинают одолевать сомнения. А почему ты спрашиваешь? Я, Катюша, обещал, что у нее обязательно будет сестренка. Отвечает Леон, а у меня словно груз с плеч свалился. Боже, выдыхаю. Кажется, сейчас земля из под ног уйдет. Я уже подумала, что ты не рад. Да ты что? Я безумно рад, безумно. Подлетает ко мне, обнимая, прижимая к себе. И да, насчет дома я согласен. Там и воздух свежий, и собаке определенно на воле будет лучше, и Пушинка будет д о в о л ь н ы и дети. Боже, у нас будет ребенок. Улыбается он, обхватывает моё лицо ладонями и засыпает поцелуями. А вечером мы всей своей маленькой семьей идем в ресторан. Леон стоял. Мы делаем заказ. Катя вообще в восторге от самого места. Когда нам приносят заказ, а по бокалам разливает сок, я замечаю, как Леон начинает нервничать. Я так рад, что мы выбрались сюда. Красивое место, говорит он. И мне нравится, вставляет свое слово дочка. Я хотел бы кое-что спросить у Кати. Мне кажется, или голос Леона дрожит, что происходит? Что за нервный день? Да, пап, с готовностью к нему подходит. Я хотел бы у тебя спросить разрешения. На что? удивляется малышка. Разрешишь ли ты своей маме выйти за меня замуж? От этих слов, я, кажется, перестаю дышать. Ты хочешь жениться на маме? восторженно спрашивает. Ага, если она, конечно, согласится. И она наденет белое платье и фату и будет как принцесса? заваливает вопрос ми отца. Думаю, да, отвечает. И мы поедем в свадебное путешествие? Боже, сколько вопросов! Настоящий допрос с п р и с т р а с т и е м Конечно, соглашается Лео. И вы родите мне сестренку? Чуть ли не в ладоши хлопает ребенок от нетерпения. Мы постараемся, отвечает Лео. Мам! Оборачивается ко мне с сияющими глазами Катя. Ты же согласишься? Он же мой папа. Вы должны пожениться, серьезно заявляет дочь. Пап, я не против. дает разрешение отцу. Леон достает из кармана бархатную коробочку и открывает ее. А там два колечка, одно побольше, другое совсем маленькое. Тай, ты выйдешь за меня? звучит вопрос. Я закрываю глаза, готовая расплакаться, и киваю, так как кажется, все слова пропали. Леон достает кольцо и надевает его на безымянный палец. А это мне? спрашивает Катя, показывая пальчиком на маленькое колечко. Тебе, отвечает он. Давай ручку. к а т е ш а с готовностью вкладывает свою маленькую ладошку в ладонь отца, и тот надевает ей на пальчик колечко. Мам, смотри, как у тебя! Довольно улыбается дочь. Чудесный вечер, эмоции через край. Кажется, гормоны уже зашкаливают, и я готова плакать от счастья. Леон, спустя три года. Кажется, надо снова расширяться. Хотя у нас есть еще свободная комната. Но глядя на двух г о д о в а л ы х двойняшек, я понимаю, что это может быть еще плюс два человека. Ждали мы девочку, а получили Кирюшу и Ксюшу. И теперь эти два бандита громят гостиную, еще и в п о м о щ ь им лабрадор Батон. Почему Батон? Потому что так захотела Катя. И да, псу почти три года, а он слегка упитан, хотя с ним занимаемся физически. К нему приходит тренер. Не смешно, между прочим. Иначе он превратится в буханку, огромную и неповоротливую. Так о чем это я? О том, что грозит расширение, именно. А почему? Потому что Тая сегодня утро начала з а б е г а в ванную, и я сомневаюсь, что это не с в а р е н и е Это то, что я думаю, уверен. Я весь день наблюдаю за ней и жду, когда же она мне намекнет на наше новое состояние. К вечеру так и не выдержав, срываюсь в город в аптеку, заодно и в продуктовый за огурчиками и селедочкой. А еще персики. Да, я помню нашу двойную беременность и ее пристрастие. Когда возвращаюсь домой и подхожу к т а ю е ставлю перед ней пакет. Что это? Удивленно смотрит на меня. Посмотри, предлагаю. О, персики! Откуда ты узнал, что мне их жутко хочется? Удивленно смотрит на меня. Прижимаю плечами и жду, когда она все достанет из пакета. Селедка и огурчики. Боже, да ты волшебник! Погоди. Вдруг ее взгляд становится серьезным. Ты д о с т а т из пакета коробочку с тестом. Ты думаешь? Неуверенно смотрит на меня. Могу, предлагаю уточнить. Усмехаюсь. Тая уходит в туалет, а через пару минут возвращается. Если это будет снова двойня, шепчет мне на ушко любимая жена, я тебя посажу в декрет, снайпер мой. И целует так сладко и тягуче, что я готов и в декрет, и в магазин, и подгузники менять. Но только с ней. И только на всю жизнь. А через семь месяцев у нас родился и г о р ю к Конец книги. Текст читала Аня Грей.